Каждый раз, подъезжая к лесной деревушке Грязнухи, засевшей в глухом лесном углу, я испытывал особенное чувство, которое трудно назвать. Это был край света, совершенно особый мир, страничка из русской истории 17 столетия. Где-то там далеко творились чудеса цивилизации, Где-то складывались громадные промышленные центры, открывались новые пути, делались великие открытия, совершались страшные кровопролития. А грязнуха оставалась все такой же грязнухой, чуждая и чудесам, и открытиям, и кровопролитием. Около двух лет назад пришел какой-то поселецик Евстрат. Темный человек, скрывавшийся, вероятно, от какого-нибудь московского розыска, высмотрел глухое местечко на гнилой речонке Грязнухи и здесь осел. Это был корень, из которого выросла нынешняя деревня. В ней все жители носили одну фамилию – Евстратовы, по родоначальнику. Чужой человек удивился бы, что деревня Грязнуха засела в болоте, Когда всего в версте от нее великолепное светлое озеро вижаясь, таким удобным берегом для селисьбы. Но родоначальник Евстрат поселился именно в болоте, как скрывается почащим и зарослям травленный волк. Ему нужно было укрыться от грозного государева ока. И Евстрад не ошибся. Он не только сохранил свою личную неприкосновенность, но вывел целую семью, и теперь и в стратовых дворов тридцать. Деревенская косность сохраняла за собой родительское место и ни за что не хотела уходить к озеру. Не сами, по родителям. Самое интересное было то, что сама по себе грязнуха решительно была никому не нужна, И сама ни в ком не нуждалась. Мимо неё никто и никуда не ездил. Не было здесь никакого торжка. Одним словом, как есть – ничего. И все эти Евстратовы жили, наверное, так же, как жил их родоначальник Евстрат. Сюда не проникли даже самые всеразрушающие элементы, как самовар-туляк и ленючие московские ситцы. Все ходили в домотканное пестрядине, носили домотканную сермягу, укрывались своей домашней овчиной. Большинство баб нигде за пределами грязнухи не бывали и боялись всего, что было за этими пределами. Это был родительский страх. Бывальцами в грязнухе считались двое мужиков. Отставной солдат Македошка, отчаянный пьянчуга и охотник Сысой. Возивший набитую на озере Вижай дичь в город, они являлись исключениями, и коренные, настоящие грязнухинцы относились к ним с большим недоверием, как к людям испорченным и зараженным. Мне случалось раза два в лето приезжать в грязнуху со специальной целью поохотиться на гусей, укрывшихся поситником и лавдом озера Вижая. Ситник – высокая и жесткая озерная трава, похожая на камыш. Ею зарастают озерные берега на большое пространство, иногда в несколько вёрст. Из ситника же образовались живые плавучие острова. Это и есть лавды. Озеро Вижай разлеглось в азоих лесистых берегах на несколько вёрст, и в его ситниках можно было заблудиться. Дело в том, что в береговых зарослях пробиты узкие ходы, по которым с трудом можно было пробраться только на лодке-душегубке. Эти ходы так запутаны, что неопытный человек мог по ним блуждать несколько дней, как по лабиринту, и все-таки не выбраться бы на открытое озеро. Легенда говорила о двух таких охотниках, погибших в ситниках. Зато для дикой птицы здесь настоящее приволье, и она плодилась здесь массами. Гусь — старошкая, умная птица, и не будет видеть гнезда в сомнительном месте. А здесь гуси вились из года в год, и их покой нарушал только один сысой. Итак, Я подъезжал в осенний денёк к с тем чувством, как будто погружался в глубины семнадцатого столетия. Стояли светлые сентябрьские дни и бабьего лето. Узкая просёлочная дорога была избита до невозможности, и мой дорожный коробок делал какие-то судорожные движения. Точно его била жёсткая лихорадка. «Пеньё, кореньё!» каменнё и непролазные великие грязи, как писали приказные из Москвы. А застанем мы с Ссоё дома? спросил я своего возницу, начиная испытывать беспокойство. "Куда ему деться с Ссоё?" уверенно ответил бывалый городской человек. "Известно, дома. Тоже особенность грязнухи. Всегда и все были дома. Следовательно, и Сысой должен быть дома". У грязнухи никакого вида не было, как у других деревень. Просто болото. А в болоте рассаживались без всякого плана десятка три изб. Да и те по русскому обычаю задами к реке. Изба Сысоя стояла в стороне. Мы к ней подкатили, обратив на себя внимание одной только собаки Соболя, рвавшейся на цепи. Сысой действительно оказался дома. В избе сидел еще гость, солдат Македошка. Меня удивило с первого раза то, что Македошка сидел у стола и пил водку. Время самое неуказанное для такого занятия. Сам Сысой налаживал старую мережку и оставался только благородным свидетелем. У печки возилась с ухватом его жена, сердито поглядывавшая на загулявшего солдата. Когда я вошел, Македошка посмотрел на меня презрительно прищуренными глазами, даже сплюнул на сторону, точно отгоняя какую-то неблагочестивую мысль. «Ах, братец ты мой!» — проговорил он, наконец, крутя головой. «Да! Как вы насчет этого самого полагаете? Городской господин? Ах, братец ты мой!» Я ничего не мог полагать относительно этого самого, и македошка еще раз плюнул, причмокнул по-пьяному и провел рукой по лицу. Точно не мог проснуться от какого-то сна. Меня удивило гордое настроение солдата, тем более, что раньше он всегда отличался заискивающей угодливостью спившегося человека. «Ты бы, македошка, шел домой», — предложил Сысой. Только духу напустил своим винищем. Вместо ответа макидошка хрипло засмеялся, потом торопливо хлопнул стакан водки и проговорил. — Бабушка-то, значит, домна. Ха-ха-ха. Мелания, ты бы проведать ее сходила. Решилась бабушка-то. Совсем как полуумная ходит, верно? И то решилась ответила сердито милания гремя ухватом это к счастье господь послал деньги куда-то спрятала сама все яйца считает А кто сруководствовал все делоё я македошка на получай да и не поминай лихом македошку Ах ты брать с мой А ермилку ты же научил! — спросил Сысоя, оставляй работу. — но Ермилка-то другого получит Он, брат, сразу привесился. Шешнадцать целковых, и тому делу конец. Значит, два раза самовар наставляли, да вечером перме не делали, только и всего. Новую лошадь, слышь, покупают на эти деньги, и вот он какой, Ермилт. — Ах ты, братец ты мой... — А, бабушка дом решился ума Даве, я заходил к ней, так она забил с угол, и от меня я так рукой. — Уйди, солдат, уйди, грех. — Македошка допил водку, еще раз с презрением посмотрел на меня, как-то фыркнул и, не простившись, ни с кем вышел из избы. Он был мертвецки пьян, хотя и держался еще на ногах. Видимо, он пил уже не первый день. «Форсун!» — сердито ворчала Малания, когда дверь за солдатом затворилась. «Непутевая голова!» Сысой политично молчал. Очевидно, что случилось что-то и случилось очень важное. А Сысой был обстоятельный мужик и не любил болтать зря. Это был среднего роста плечистый мужик в полной паре. Я часто любовался этой живой мужицкой силой и какой-то особенной целостностью каждого слова и каждого движения. Охота для Сысоя служила только подспорьем, а по существу он был исправный работящий мужик, что редко встречается между охотниками. Благообразная русая борода, карие умные глаза, степенные движения – все говорило в его пользу. И баба у него была славная, все успевала сделать, и мужа обрежалась деревенским достатком. Все на Сысое было крепкое своей домашней крепкостью. Я заметил, что в грязнухе случилось что-то необычайное, что всех волновало и приводило в нервное настроение, особенно жену Сысое. Спрашивать прямо я не хотел, потому что по-деревенски это было бы бестактностью поедем на охоту спросил я соойя поедем он ответил неохотно видимо ему было не до гусей признак был плохой когда мы собирались выйти из избы в окне показалась голова макидошки малание даже вздрогнула солдатская рожа прильнула к оконному стеклу и хрипло хихикнула «Ха -ха! ах брать ты мой бормотал он «Сейчас бы уж у бабушки дом, <толи> то ли еще будет, постой!» Солдат даже погрозил кому-то кулаком. Когда мы с ружьями вышли на улицу, македошка с гиканьем пронесся мимо нас на неоседланной лошади. «Сбесился, крупа!» – ворчал Сысоев, скидывая на плечо свое ружье. До озера от грязнухи было всего версты полторы. Мы свернули с дороги и шли тропой, пробитой по болоту в мелком карандашнике, то есть мелкой болотной поросли из вербы, золотушной болотной березы карлицы и ольхи. Сой молчал. На низком песчаном мысу мы нашли лодку. Вода в озере была совсем темная. Рыбаки называют осеннюю воду тяжелой и уверяют, что именно поэтому осенью не бывает крупной волны, как в Петровке, когда вода легкая. Когда мы уже садились в лодку, я обратил внимание на валявшиеся пустые жестянки из-под консервов. — Кто-то приезжал на охоту, попробовал я догадаться. — Нет, нет, — уклончиво ответил Сысоя, отпихивая лодку от берега наезжали господа следователь нет как их назвать не умею одним словом чугунку нам хотят налаживать а, -а, -а. для меня теперь стало ясно все начиная с пьянства макидошки и кончая нервным настроением малании Сысой молча выгребал весло. Лодка летела стрелой, делая судорожные движения при каждом взмайке. Мы перекосили озеро к дальним лавдам. От правого берега чинно отплыла чета лебедей с парой лебедят. На Урале эту птицу не бьют, как не бьют голубей. Она еще пользуется привилегией заповедной птицы, которую убивать грешно. Где-то из ситников снялась утиная стая и со свистом пронеслась высоко над нашими головами. «Птица грудится стала», — объяснился сой. «Теперь молодых учат на отлёт. Сильно теперь сторожатся». Мы забрались в ситники, и скоро ничего не осталось, кроме двух зелёных стен по сторонам до да неба над головой. Ситники в корне уже пожелтели, А жёсткие зелёные листья шелестели как-то по-мёртвому, как шелестит высохшая осенняя трава. Не было того зелёного живого шума, которым полон лес в летнюю пору. И вода тоже была мёртвая и как-то по-мёртвому расходилась с жидкими морщинами. Точно это были конвульсии. Охота как-то не задалась... В двух местах гуси снялись раньше, чем мы их заметили. Потом мое ружье сделало осечку. Потом сысой промазал по кряковой. Он только плюнул и бросил ружье в лодку. Что уж тут хлопотать, когда не везет. Внутренне я обвинял его в этих неудачах. Потому что, видно, он сегодня относился к делу с самым обидным индеферентизмом. А когда нет священного охотничьего жара, все равно ничего не выйдет. В результате оказались убитыми два несчастных черка. Одна криковая утка и гагара. Последнюю Сысой убил от злости, чтобы разрядить ружье. Ну что же, остается ехать домой, заметил я, подавляя в себе справедливое негодование. Какая это охота? Сысой только тряхнул головой. «Домой воротимся?» – спросил он точно в свое оправдание. «Воротимся!» Оставалось для полноты неудачи заблудиться в лавдах, и это произошло. Сысой перепутал какой-то проход, и нам пришлось плавать по ситникам битый час. это последняя неудача сконфузила его, и он энергично выругался «Ух, ё! Ах ты, братец ты мой!» – ворчал Сысой, загребая веслом. «Ведь вот поди ты, притча какая, а? Нью!» Обернувшись ко мне и пустив лодку по ветру, Сысой заговорил с той особенной быстротой, когда является потребность выгрузить наболевшие мысли. «Что у нас делается, барин? Ах, братец ты мой! Вся деревня ума решилась! Ходим, как пьяные! То есть, такое дело, такое дело!» Вон бабушка домно совсем спятил с ума. Видите ли, как оно все вышло? Народ прям сказать от пня ничего не понимает, живем в лесу. А тут вдруг пали до нас слухи, ведут чугунку и прямо на нас. Но ведут так ведут, наше дело сторона. И чтоб ты думал брать с ты мой. Устигла на нас чугунка, значит и еще как устигла! Первое дело, слышим мы, что партия уже в Матвеевой, это где Ермила живет, там у них село, и значит кабак, и значит макидошка там руководствует в лучшем виде. Только этот раз глядим, а макидошка на своей собственной лошади едет, и пьяный при пьяный, и песни орёт Избенка у него завалящая, женушка непутевая, хозяйство ухват до вилы. Тут прям на своей лошади. Приехал он, и это, бахвалится. Народы, говорит, озолочу. Известно, непутевый человек, зря орет. Одним словом озорник. Хорошо. Вот он нам тут и рассказал про это самое дело. Говорит, э, пришла эта партия в Матвеева, и сейчас непременно начальник э, самовар. Самовар-то только у Ермилы. Справный мужик, свой кабак содержит хорошо. Выпили господа самовар, а потом есть захотели. А какая в деревне еда? Ну тут Ермила опять свою линию настряпал, его иная хозяйка перменей и подает. На утро опять самовар. А потом барин и говорит: "Сколько тебе следует, мил человек?" Ну, Ярмила-то и ахнул. Шестнадцать целковых, тоже совестью у человека. На полтину всего добра справил, а вон как завернул, тоже. И язык повернется у человека. Ведь заплатил барин-то, слова не молвил. А македошка, значит, тут же толчется и все смотрит. Одним словом, пес кабацкий. И сейчас, напряменно, на Македошка к партии пристроился. Партия идет, и Македошка идет. От Матвеевой-то до нас верст 40 ну и идут. Партия идет позади, а главный барин поперед. Местов не знают, ну а тут пересылку надо сделать. Опять Македошка тут же. барин ты и лошадь ему дал, езди, ищи. но макидошка ездит. А поденщины ему три целковых. Это как, по-вашему? В месяц ему таких денег никто не даст. Хорошо. Только ездил-ездил таким манером македошка. Напился как-то, до да пьяный прилег к огню. И бок себе спалил. Сам-то чуть не сгорела, каянная душа. Хорошо. И чтоб ты думал, какую шутку уколол он, македошка? Горел тон -то в партии, но начальник, который при партии пожалел его пса, значит, дал шесть целковых, ступай, выздоравливай. А македошка уж весь вкус узнал и прямо к главному барину. Так и так, чуть живота не лишился, а главный барин добреющий, и сейчас... Непременно добывает четвертной билет и дает македошке. Но не поминай лихом. И сейчас македошка купил себе лошадь и прямо к нам в грязнух пригнал. Сбесился человек. Слова у него пустые, а сатанел. ездит по деревне, орёт Всех озолочу. а. Сысой тяжело перевел дух, еще раз переживая все, что произошло. Нет, что он сделал опять, македошка этот самый? Прожил это дня с два, деньги пропил и сейчас жену научил. Пошла она прямо к главному барину. Сейчас в ноги, сейчас завыла. Так и так, муж помер. Запалил себе бог. И помер. Тут главный барин опять ей четвертной билет прямо в зубы. Только не реви. Ну, воротилась она в грязнуху и деньги своему солдату принесла. Вот какое дело, барин. То есть никто ума не приложит. Хорошо. Только дошла партией до нашей грязнухи, а потом того... И сам главный барин приехал. Ничего, хороший барин, глаз у него веселый, играет и все посмеивается. Известно, ежели денег у него не толченная труба, но и уважает свой характер. Пожил у нас он дня с два, да, и нагляделись мы. Ах, что только было, братец-то мой! Деньгами так и сыплет. На, получай. Македошка тогда и научил бабушку Домну. Ступай, бабушка, яйца продавать барину и проси с него за десяток четыре целковых. Ну, побежала старуха, показывает яйца. А барин есть сейчас деньги. Что ж это такое, а? По нашей-то цене всего 8 копеек они стоят. Да и то некому продавать. А осенью вон я цыплят в город, так по пятачку плачу за штуку. Помутилась ведь умом старуха, потому как и жизнь свою денег таких не видывала. Другие бабы завидуют ей и поедом едят. А главное, никто ничего не понимает, как и что. А македошка? У македошки ошибочка вышла с барином. Разлакомился уж очень пес. И стыда никакого. Барин в грязнуху, а он сейчас к барину. «Да ведь ты помер!» «Никак нет, ваше высокое благородие!» И сейчас непременно говорит «пожалуйте, — говорит, — за бесчестье четвертной билет». Ну тут уж главный барин растервенился и прям македошку в шею. «Ах, что только было, брать ты мой, что было!» Все мужики-то как оморошенные сделались, так и рвут. Ну а потом партия ушла дальше, главный барин уехал, а мы вот остались. Опять на прежнем положении. Будем ждать чугунки. Положение грязнухи действительно было критическое. И с своего 17 века она прямо перешагнула в самый конец 19 -го. Одно появление главного барина перевернуло сразу все вверх дном. Трущоба проснулась, а имеющая выстроиться железная дорога, докончит остальное. Я уезжал из грязнухи с тяжелым чувством, как от труднобольного, которого не надеешься увидеть в следующий раз. Прощай, и озеро вежай, и гуси.